Рубка с коня и так-то куда более эффективно нежели оборона от нее с земли. И ребятам ощутимо поплохело. Они пока еще успешно отмахивались от этой парочки, но вот защищать баррикаду уже стало некому. И нападающие быстро это поняли. Через ограждение перемахнуло еще двое всадников, а вот и третий запутался в ветках. Ну, не он, конечно, запутался, а конь. Только всаднику это уже было фиолетово. Слетев в результате этого на землю, он со всей дури боднул головою пень. Надо полагать, дорогу расчищал. Правда, выбрал он для этой цели весьма неподходящий аргумент — голову. Эх, не та у него голова. Сюда бы нашего зама по борьбе с личным составом он не то что пень, пол полхолма бы снес. Настолько голова у него чугунная. Вот это было бы зрелище. Полжизни отдал бы, чтобы посмотреть. А эта головушка нет не сдюжила. Похоже, что клиент шею свернул. Но четыре всадника на неполный десяток солдат — это плохо. Спешившись, остальные нападающие начинают растаскивать завал. Солдаты еще могут уйти, лес за спиной. Конь глубоко не пройдет, и уж во всяком случае скакать по заросшему лесу существенно труднее, нежели бежать. Но в этом случае они откроют дорогу на холм, а мне отсюда деваться некуда. поднимаюсь с земли чье-то копье — Я не сильный мастер им орудовать, но уж в бок-то пырнуть смогу. А всадники как раз с боком-то ко мне и повернуты. Ежели не с тропы выскочу, а дорогу срежу. Несусь вниз, чуть притормаживая на поворотах и отталкиваясь от земли древком копья. Взлетаю на пригорок. Так, один из всадников уже в вбис в седле, но и наши ряды поредели. Двоих горцы все-таки срубили. Изменив в последний момент свое решение, бросаю копью не в ближнюю ко мне кавалериста, а в того, что следом за ним. Не шибко удачно, всего лишь ногу оцарапал, но отбой отвлек. А тут уж и ребята не сплоховали. К нему незаметной тенью метнулся монах. Дальше я не смотрел. На ближней дистанции горцу ничего не светило. Хоть на коне, хоть на слоне. А сам я, оттолкнувшись от склона, прыгаю на круп лошади ближайшего всадника. Хоп! Удачно вышло. Рванув из рунный клинок, не целясь, полосу им всадника. Готов? Последний кавалерист резко разворачивает коня в мою сторону. Рубить собираешься? Ну-ну, попробовал тут один недавно такой. Горец истории и слухами, похоже, не интересуется. Оружие в моей руке ему, по-видимому, незнакомо, и оттого он со всей силы, приподнявших на стременах, обрушивает на меня свой меч. Хорошо, что я клинок вовремя подставил. да и развернуть его успел, как надо. Знакомый звон, и на лице моего противника появляется удивленное выражение. Так-то, родной, плохо быть нелюбопытным. А в следующую секунду он, взмахнув руками, слетает с седла. Кто-то из ребят метнул аркан. Разворачивай коня. У баррикады уже наполовину разобранной столпились горцы. Их лошади чуть подаль. Удачный момент. У них нет в руках оружия. Рискнуть и повторить прыжок через завал? Увы, не с моим искусством наездника. Ездить могу, скакать тоже. Даже рубить с коня учился. А вот прыжки маловато будет, как говорил в мультфильме один сказочный персонаж. Повисну вот так же, как этот прыгун, на коронях и сучьях. Нет уж, но ведь горцы об этом не знают. Бью лошадь в бока шпорами и посылаю на завал. Не в восторге от перспективы получить копытом в лоб. Осаждающие горцы отскакают в стороны назад. А я выскакиваю из седла, тот еще кавалерист. На землю бы спрыгнуть, не остромиться. Ага, вышло. Вот теперь вперед. Перемахнув остатки завала, Вот же лодери, пешком-то давно бы уже перелезли, Если б захотели. Оказываюсь прямо посреди горцев. Они все пешие, лошади чуть в стороне. Гонор, бишь ты. Неприлично им пешими воевать, Когда конь есть. От твой первый позыв их направлен не ко мне, а к лошадям, да собственно говоря, я же один не та опасность спррыгивай прямо в гущу толпы, а вот сейчас кому-то станет худо от рунного клинка доспехи и щиты не спасут взмах клинка и седобороый мужик опрокидывается на спину резко поворачиваясь на месте и попутно смаху бью кончиком своего оружия по неосмотрительно неубранной вовремя ноге мне то пофиг могу хоть в пятки тыкать все равно эффект одинаковый и нерасторопный парень оседает на землю так минус два из за завала пролетат увесистый камешек монахи в дело включились И еще один из нападавших поседает на пятую точку. Хриплый возглас, и горцы отскакивают назад. Теперь между мной и ними метра четыре. Они ощутились клинками, отчего на ум пришло сравнение с дикообразом Ага, и как это понимать? В оборону встали или к нападению приготовились? Лады. Тогда я вам жути подпущу. Поднимаюсь с земли оброненный кем-то меч и выразительно помахиваю им в воздухе. Сработало. Взгляды горцев повернулись в эту сторону. Взмахиваю рунным клинком, и на землю падают две половинки разрубленного меча. Глаза моих оппонентов на мгновение остекленели. — Впечатляет? э Еще как! Разом зарав что-то непонятное, горцы несутся в мою сторону. С мечами наготове. Напугал, называется. Да они теперь и вовсе с катушек съехали. Камень, выпущенный прашником, заземляет самого ретивого. Сзади трещат ветки. Ко мне на помощь лезут солдаты и монахи. Не успевают, да и толку с них будет. Пусть уж лучше на месте сидят, завал хоть как-то прикроют. Внезапно первые из наступающих покатились под ноги мне и подбегающим сзади солдатам. Что это? Залп арбалетов. Он снес приличную кучку нападающих, человека три. Прочие же, не ожидая такого свинства с нашей стороны, Слегка замедлили темп передвижения. На какое-то время они притормозили на месте, осматриваясь по сторонам. Надо полагать, выискивали неведомых злодеев. И стрелки точно же этим воспользовались. Перезарядив свое оружие, дали еще один залп. Правда, на этот раз свалили только одного всадника и одну лошадь. Причем По странному совпадению, это оказался единственный горец, который к этому времени успел таки добежать до своей лошади и забраться в седло. Вот ему и прилетело. — А неча! Ножками ходить надо, парни! Супротив вас тоже пешие стоят! Не камильфо! Топот! Около меня выстраивается жидкая цепочка обороняющихся. Двое держат копья. Ну, хоть что-то. Ага. Вот я возможность маневра и потерял. Монахи аккуратно пробуют оттеснить меня в глубь строя. Вот уж хрен. Лорд я или так погулять овышал. Решительно отпихиваю их назад, и выразительно крутанув в воздухе клинком, делаю горцам приглашающий жест. «Так, положение у нас следующее. Противников наших около полутора десятков человек, а рядом со мною стоят трое монахов и трое солдат. Всего нас семеро, так что у противника почти двухкратный численный перевес». Но есть еще стрелки, которые мало того, что где-то в тылу у них сидят, так еще и неизвестно, сколько их. Так что численный перевес тут уже не роялит. Да и стоят они на ногах, а не в седле. Тоже минус. Пока горцы будут нас в пешем порядке давить, со спины их болтами нашпигуют, ой, здоров». И это им явно не по душе. Не выходит перспектива, а отступать назад им в падлу Свои не поймут, будут ржать и пальцами показывать. Ну, это они так думают. «Ваш отряд разбит!» — кричу я во все горло. «Сейчас сюда подойдет наша пехота!» Среди противников наступает легкое замешательство. «Верите мне?» Шума боя никто из них здесь не слышал, и картинка отсюда не видна. Но с холма я это видеть мог, и это они понимают. «Пусть один из вас поднимется на верхушку холма, посмотрит сам». Показываю я рукой наверх. «Но если не хотите...» «Жих!» «И между нами и противником...» В землю втыкается полтора десятка стрел. А вот это вилы.